Павловск, музыкальная жизнь Петербурга продолжалась своим чередом и с каждым годом набирала все больше силы, словно бутоны свежих роз, поражая своим великолепием и особым неповторимым благоуханием. Столичные театралы обсуждали премьеры выдающихся оперных постановок своих известных соотечественников. Одна во за другой эти оперы собирали огромные залы народа, а затем оставались навеки в памяти, заслужив право занять свое почетное место в списке лучших творений русских композиторов. Театр Медокса за год до уничтожившего его пожара представил 24 сентября 1779 года комическую оперу Соколовского на текст облесимого «Мельник, колдун, обманщик и сват». В ноябре, а затем и в декабре того же плодовитого на оперный жанр года Вольный театр отдал свою сцену Василию Пашкевичу и Якову Книжнину, которые создали несчастье от кареты. Два года спустя уже московский зритель радушно встречал их новую оперу «Скупой». Вслед за этим дебютом неутомимый Пашкевич вступает в содружество с преподававшим в Смольном институте талантливым литератором Матинским и либретистом-любителем князем Горчаковым. С последним они создали комическую оперу «Калиф на час», представленную в Москве. А с Матинским сперва покорившую все сердца оперу «Тунисский паша», а затем блистательный шедевр комического жанра «Санкт-Петербургский гостиный двор», премьера которого состоялась 24 сентября 1783 года в Петровском театре. Музыка гремела повсеместно на балах и парадах, на двунадесятых праздниках и юбилеях, на торжествах по случаю приездов и отъездов именитых особ, на заключении союзных договоров и мирных трактатов. В 1782 году Сенатская площадь Петербурга, заполненная столичными жителями и собравшимися с окрестных сел людьми, огласилась громом орудийного салюта и треском холостых ружейных залпов. В центре площади возвышалось непонятное сооружение из досок и огромных деревянных фанерных листов. В тот самый миг, когда прогремели залпы, одновременно по отрепетированному заранее сценарию, фанерные щиты развалились в разные стороны, словно лепестки гигантского цветка, и перед изумленной публикой пристал на гранитном монументе, горделиво восседающий на коне попирающим змея основатель столицы на Неве был открыт памятник Петру Великому. Одновременно с залпами грянула музыка, военные оркестры играли марш. В столицах и по всей стране возникали новые театры. Только с 1779 по 1787 год открыли свои двери вольный театр Книппера, дававший музыкальные спектакли в здании деревянного театра на Царицыном лугу. Новый театр Медокса. Петровский театр в Москве, театры в Вологде, Тамбове, Рязани, Воронеже, Иркутске, Большой или Каменный театр в Петербурге, театр при Московском воспитательном доме, и, наконец, знаменитый Петербургский Эрмитажный театр. Никогда доселит, да и позднее, в ближайшие годы, не бывало такого заметного рассвета оперного театра в России. Громадную роль... В отечественного музыкального театра сыграли и государственные мероприятия, учиненные Екатериной II, отсутствие музыкального слуха, который отнюдь не мешало ей быть любительницей оперных либретто. 12 июля 1783 года она подписала в царском селе специальный указ об опере, который был тут же и обнародован. Среди документов подобного ранга и подобного рода указ 1783 года занимал из ряда вон выходящее место. Указ по-настоящему регламентировал еще и еще раз все действующие в столице труппы по их направлению и по соответствующему денежному содержанию. Как всегда, но уже более отчетливо разделялись первое, певцы итальянские для концертов, второе, театр российский, третье, опера комическая итальянская, четвертое, театр французский, пятый, театр немецкий, шестое, балеты, седьмое, оркестр, Восьмое, все вообще для того потребные люди. Соответственно, тому упорядочивалась и концертная жизнь. Не как попало, лишь по особым случаям, а по определенному распорядку указывалось устраивать музыкальные вечера. Комитет и директор по театральным зрелищам обязаны, первое, всякую неделю однажды или дважды в назначенный день или когда приказано будет дать концерт во дворце. Второе, в неделю однажды или дважды дать спектакль, какой и где приказано будет в городе или за город. Третье. Всякое воскресенье, в которое не случится бал при дворе, дать инструментальную и вокальную музыку. Четвертое. И в торжественные дни, когда повелено будет в городе или за городом, дать также инструментальную и вокальную музыку. Пятое. После четырех праздников наших только же в Новый год и в карнавал на Масленный дать по одному спектаклю большому без платежа, восхитительный знак, на Большом городском театре». Получалось